«Тогда будем считать вопрос решенным?» «Будем считать решенным», — кивнула тень тайного осведомителя. «Я могу быть свободен?» О, «Да, конечно, спасибо вам». Оставалось назначить день суда. Сущая мелочь. До начала суда договорились держать тень ученого под тенью стражи. Выпустить ее сейчас было бы безумие. Да тень ученого и не рассчитывала на это. «Время рождаться и время умирать!» — бормотала она в заточении. «Время разбрасывать каменья и время собирать каменья!» И тень ученого собирала каменья, камень за камнем, по всей Москве, Москве своих воспоминаний. «Не так уж и много этих каменьев, да!» «Ты, Петр!» и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, прости меня, Господи. Мой Петр так и не успел выслушать меня, а ведь я для него приходил. Но споткнулся о сей камень и потерял его из виду, спеша дальше по каменистой дороге, мимо мальчика по имени Игорь, мимо Эммы Иваны Франк, Клотильды Мауэр, мимо... Аллы, Жени, Павла, Сергея, Стаса, Володи, касаясь каменьев этих легкой элисейской тенью, что будет теперь с ними, с горкой каменев моих оставленных в центре Москвы, маленьким памятником универсуму? Передадут ли они знание свое еще кому-нибудь, не погибнет ли оно в мире? Ведь кто умножает познание умножает скорбь? Контактная метаморфоза, наивное мое открытие. Ищите, дескать, и обрящите, сколько намечтали себе, столько и дано будет вам по вашей. Достаточно лишь сильно захотеть чего -то представить себе в точности параметры встречи. И вот уже здравствуйте, милый человек, не меня ли вы так ждали долго в одиночестве своем? Прекрасная идея, безответственная идея. Ибо те, кто получил уже весть оттуда, не могут отныне быть, как все на самом деле. Не лучше ли ждать и не дождаться, чем иметь и потерять? Если меня поняли на Атлантиде... О, как много можно было бы тогда сделать для бедного слепого человечества, потерявшего универсум в суете жизни своей. Но на Атлантиде нет у меня союзников. Ошибалась тень ученого. Был у нее союзник на Атлантиде. Недавно появился он, но если бы тени ученого сообщили, кто это, тень ученого не поверила бы ни за что. А между тем тень союзника витала уж под летение Равелина, где содержалась в значении тень ученого. Тень союзника, одна из старейших теней Атлантиды, выполняла на острове весьма специфическую функцию, о которой не будем сейчас. До самых последних дней Выполняла на эту функцию, нося уже в сердце своем зерно новой жизни. Опять и опять возвращалась тень союзника к речи тени ученого, произнесенной во время церемонии вручения тени ордена. Опять и опять возвращалась она ко всем событиям последнего времени и понимала. Я сделаю все, что от меня зависит, а зависело от нее не так уж мало. Автор не станет сообщать о том, каким путем удалось тени союзника передать тень записки в тень Равелина. Он предъявит лишь тени слов из тени записки. Высокочтимая тень ученого, не беспокойтесь ни о чем. Деятельность сад будет раскрыта на суде с уважением тень союзника. И тень ученого воспрянула духом. А между тем на Атлантиде не торопились с судом. Дело в том, что небезызвестная читателю тень тайного осведомителя обратилась к теням членов сад с просьбой, это была вполне разумная просьба, перенести срок суда месяца на два. А поводом послужило похвальное желание тени тайного осведомителя до конца выполнить свой профессиональный долг. Следовало еще некоторое время поприсутствовать на земле среди взбаламученных Станиславом Леопольдовичем людей, чтобы точно установить, какие же все-таки конкретные изменения произвела в сознании живых идей бессмертия. Сведения об этом по мнению тени тайного осведомителя, были бы чрезвычайно ценны. Они помогли бы представить себе стратегию поведения противника и выяснить, к чему противник намерен готовиться. Очень может быть, что идеи Станислава Леопольдовича отнюдь не будут иметь того резонанса, на который рассчитывала тень ученого, тогда многое облегчается». В противном же случае сад рискует проиграть процесс, действий живых непредсказуемы. — Ну что ж, весьма и весьма убедительно, — согласилась тень председателя сад. — В толк не возьму, как это мы решаемся расстаться с вами, глубокоуважаемая тень тайного осведомителя. Впрочем, вы сами предложили рассредоточить себя. Хозяин, как говорится, барин на да, два месяца. Прекрасно. Сегодня у нас 11 апреля, значит, на 11 июня сего года. Условимся так. Время 3.00 по Гринвичу. В общем, можно было бы уже сейчас начать рассказ о том, как происходил суд. Но ночью, накануне суда, тени ученого была оказана последняя милость. — Как перед смертью? — подумала тень ученого. — Ей разрешили прогулку, и не сообщить об этом автор считает себя не вправе. Итак, прогулка происходила ночью, в такое время, когда все спят, и только тени... Бессонные тени людей танцуют в Елисейском хороводе, о чем, как мы помним, сами спящие не имеют ни малейшего представления. Они видят сны, но видеть сны — несерьезное занятие. Для Петра Ставского это была первая ночь дома. Только сегодня выписали его из больницы, а уже завтра предстояло случиться такому... Петр знал, что именно произойдет, но в данный момент спал и даже при всем желании не мог бы рассказать о событиях завтрашнего дня. Однако тень его, бессмертная тень ученика, как и каждую ночь, дежурила у тени Равелина. Два месяца почти ничего не снилось Петру, и вот тень ученого вышла на тень площадки. Магистр позвали ее. Господи, Петр, Петр метнулась к неподвижной тени тень ученого, и долго-долго стояли в тусклом свете ночи две тени, наконец нашедшие друг друга, стояли, не двигаясь и ничего не говоря. — Как ты нашел меня? — спросил наконец тень ученого. — Вас говорит вся Атлантида. А кроме того сценарий. Тень ученика развела тенями рук. Тени рук дрожали. Да, да, сценарий. Вспомнила тень учёного. Логика развития сюжета. А я всё сокрушался, что мы не поговорили. Мы поговорили, Станислав Леопольдович. Мы обо всём поговорили с вами. Я прочитал руководство. Руководство. К чему? поинтересовалась тень ученого. — Руководство к... — Да нет. — Руководство по ориентации в Элизиуме. Есть такая книга. — Действительно, есть. — Есть. И я думал, что написали ее вы. Видит Бог. Теперь я знаю, что не вы. Меня сбили две буквы. С Л. Правда, мне объяснили, что... Это означает «без места», то есть «место» издания неизвестно, но я все равно думал, что вы, место вашего пребывания тоже было неизвестно. Как же ты узнал о нем? Сначала от Эммы Иваны, и она рассказала все евредийки, а евредика мне потом дочитав до конца руководства но еще раньше до эмма ивановны я не знаю как объяснить но я уже начинал понимать кто вы все время возвращаясь то к нашей встрече в квартире на сивцевом вражке откуда вы потом переехали к миванне то к началу руководства я ведь нашел его через день после встречи с вами однако что бы там ни было да да чтобы там ни было У нас мало времени выяснять подробности встречи. Странно, правда, что кто-то пишет подобные книги? Ну да бог с ним. Я должен просить у себя прощения, Петр. Господь с вами, Станислав Леопольдович, молчи, молчи. Я очень виноват перед тобой. Нельзя поманить и бросить. Нельзя одернуть уже протянутую руку, Прости меня, я должен был на другой же день найти тебя, ты ведь приходил. Да, магистр, приходил, но это не важно. Важно!